Глава 47. После нашего фееричного поцелуя я еще долго не могла прийти в себя. Но пребывать в состоянии эйфории долго не вышло, хоть Тессар и не хотел меня отпускать, не стоило забывать, что у нас есть зрители. Иридас, кстати, был недоволен нашими поцелуями, хотя сам с удовольствием отвечал Дайре. Правда, тут уже Тессар начинал смотреть волком. Зато Тамису все нравилось. Котик сообщил мне, что доволен выбором обоих членов рода Томиоских. «А как же твои прежние слова в подобной ситуации?» — Изумленно спросила я. «Помнишь, когда я в прошлый раз целовалась с Тесаром, ты сказал, что мои предки негодуют и вообще против?» «Тогда я возмущался, потому что ты не только поцеловать его хотела», — заявил дух. «И вы не были обручены». А сейчас он по всем правилам сделал предложение, попросил твои руки у старшего члена рода, к тому же... «Что?» — спросила я, когда пауза уже начала напрягать. «Этот дракон доказал, что он достоин называться твоим женихом», — сообщил кот. «От врагов тебя защитил, Ириды спас, обидчика наказал. К тому же он тебе нравится?» На это и я не нашла, что ответить, и молчала до тех пор, пока Тисар не открыл портал в столицу Эвии. Иридас хотел, чтобы я тут же отправилась в Королевский дворец и с недоумением воспринял слова о том, что у меня другие планы. Я не собиралась возвращаться к жизни принцессы. Меня вполне устраивала та, которую я построила сама, в качестве госпожи Калининой. Самое удивительное было то, что Тессар сразу понял и принял это, тогда как Иридес был озадачен. Но пришлось королю Эви довольствоваться моим обещанием навестить его во дворце и возвращаться туда самому, ведь службы безопасности, которая с ног сбилась в поисках пропавшего монарха, надо было как минимум показать себя. Безопасникам нашлось занятие поспокойнее, побегать по редакции всех столичных изданий, чтобы отменить публикацию с требованием обмена принцессы Альдинаира на короля Иридеса. Время было уже предрассветное, и сказалась бессонная ночь. Тисар, проводив меня домой, где я жила с девочками, проникновенно посмотрел мне в глаза и попросил не исчезать. По крайней мере, до тех пор, пока не поговорю с ним. Пришлось пообещать. Нет, исчезать я в любом случае не собиралась. Еще вчера решила, когда сказала Тамису, что буду договариваться. Бежать нужно только, когда другого выхода совсем уже не остается. У меня же вариантов была масса. Главное, сам собой разрешился вопрос драконьего вторжения в Эвию. То есть драконы, конечно, здесь поселятся и даже будут править, но править они будут через Иридеса. Я специально уточнила у Тамиса, что дракон просто физически не способен причинить вреда своей паре. Так что за брата я могла быть спокойна. дая за него кому угодно горло перегрызёт. Несколько дней спустя Тиссар мне рассказал, что Иридеса Ортис систематически опаивал зельем туманищим разум. Для дракона, владеющего пространственной магией и отводом глаз, не составляло труда проникнуть даже в охраняемое помещение и отравить любое блюдо или напиток. Зелье было нужно для того, чтобы ослабить устойчивость принца, а потом и короля против ментальных атак. Этим же зельем, как не иронично, объяснялась привязанность принца к Розалине Сарадрес. Эта дама пичкала Иридеса уже другим зельем, приворотным, и по стечению обстоятельств один из его компонентов оказался нейтрализатором туманящего разум средства. Король обнаружил, что в обществе любовницы его мозг работает гораздо лучше и сделал правильные выводы. Зелье удалось выявить, и дальше Иридес только делал вид, что принимает его, пока служба безопасности искала того, кто его подливает. Именно из-за зелий Иридас и показался мне неадекватным, когда я только увидела его в ювелирном магазине. К сожалению, когда удалось установить того, кто стоит за отравлением короля, он с советниками еще долго не мог решить, что делать дальше. Вещественных улик против Ортиса не было. Да и затевать международный скандал побоялись. Ситуация усугублялась тем, что у Иридаса были в окружении такие фанатично преданные люди, с которыми и никаких врагов не надо — к примеру, тот же лорд Герадорас. Он ненавидел драконов и одним из первых разгадал план Ортиса жениться на принцессе, а принца Эридоса, как и короля Ройдера, устранить. Лорд Герадорас, узнав об этом, придумал гениальный план. Чтобы стране не угрожал муж принцессы, дракон, надо просто убрать принцессу. Герадорас был виновен в том, что Альдинаира влюбилась в Мармина и бежала с ним. Именно советник по безопасности отдал приказ подлить ей приворотное зелье, он же велел и убить принцессу вместе с конюхом, чтобы скрыть все следы. При этом лорд совсем не хотел, чтобы правда и его роль в этой истории стала известна Иридесу. Вот поэтому я и не хотела возвращаться во дворец, о чем честно сказала и Тесару, и своему брату. А вот в кофейне я вернулась с большим удовольствием. Явившись после приключений домой под утро, Я попросила Синару послать записку секретарю, а еще Мэтру и Йену и кузнецу, с которыми у меня были назначены встречи на первую половину дня. Отменив все, просто легла спать. Проснулась я спустя несколько часов. Показалось, что перед пробуждением меня кто-то погладил по щеке. Но это просто показалось, наверное. Я ведь была дома, одна. Кстати, снился мне тессар и наши с ним поцелуи. Это было, наверное, странно. Ведь еще вчера я скрывалась от него, пряталась и была в ужасе от мысли, что меня найдет дракон и заберет на Северный континент. На поверку оказалось, что меня никто никуда забирать не будет. Откуда такая уверенность? Да Тессар сам мне об этом сказал, даже пообещал, особо отметив, что ездить с ним куда-то я буду, только если сама этого захочу. Пока я не хотела, слишком уж много работы, да и надо было сделать паузу. Спокойно обдумать все, что случилось — Причём случилось во всей моей новой жизни. В одной из ночей мне приснилась Альдинаира. В тот самый момент, когда на нее напали бандиты в подворотне, и я решила заменить ее собой. Ещё мне вспомнился голос, что говорил со мной тогда. Я не раз думала, кто бы это мог быть. Внезапно мне пришел ответ, но ответ совсем не такой, как я ожидала. Я поняла, что неважно, кто задавал тогда вопросы. Ведь все, что мне нужно знать — Я не поменялась местами с Альдинаирой. Я и есть принцесса Альдинаира Томиоская, которая просто вернулась в свою жизнь, принеся с собой опыт из другого воплощения. Мы с ней — одна и та же душа. То есть эта жизнь полностью моя, и прожить я ее могу, как сама того пожелаю. А желаю я тут все просто на самом деле сделать все то, что запланировала, плюс ещё немного больше. Я хочу заниматься любимым делом, приносить радость людям, готовить вкусный кофе, общаться с друзьями и когда-нибудь создать семью, родить детей. Снова. Ведь это вечные ценности. Жизнь постепенно вошла в свою колею. Я работала в своей первой кофейне на Центральной площади и открывала новые по всей столице. Мои девочки, каждая, нашли себя. Бьярика и Синара, поработав моими помощницами, скоро стали полностью самостоятельными. Милана занялась обучением персонала, ей это нравилось, а вот к управленческой работе её не очень тянуло. Зато на этом поприще хорошо показали себя Кора и Витанье. Уже через полгода я доверила им вести свои кафе. Личная жизнь у девочек тоже сложилась. Они все встретили мужчин себе по сердцу и вышли замуж. Король Иридес тоже скоро объявил о помолвке, и следом состоялась пышная свадьба. На ней мне пришлось таки появиться в качестве принцессы, брат уговорил. «Тесар же действовал не так прямо, но и он поспособствовал тому, что я решилась воскресить образ Альдинаиры для общественной жизни. Дракон, который стал моей истинной парой, исполнил все свои обещания. Он не давил, не принуждал меня ни к чему» а нежно ухаживал, приглашал на свидания, дарил милые подарки и всячески очаровывал. Нам было о чем поговорить, это самое главное. Я рассказала дракону о своей жизни на Земле, и это произвело на него неизгладимое впечатление. А еще он не запрещал мне работать, ведь заниматься любимым делом для меня всегда было очень важно. Тесар тоже много времени был занят, курировал интеграцию двух культур — Южного и Северного континентов, а также совместно с министрами, разрабатывал новые законопроекты. Благодаря им в Вэйве скоро откроются бесплатные школы, где будут учиться дети из семей самого разного достатка, а также откроются больницы. Судьба Ортиса мне не была известна. Единственное, что Тисар рассказал о нем, так это то, что их отец заточил старшего сына в каком-то необитаемом мире, И заточения это продлится неопределенный срок, я не стала больше спрашивать. У меня была своя жизнь, и в этой жизни появилось еще больше задач и событий, которые приносили радость. Наши отношения с Тессаром развивались постепенно, но в один прекрасный день мы во всеуслышание объявили о помолвке. К тому времени мы уже стали жить вместе, поэтому известие никого не удивило». Дайра лишь возвела глаза к потолку и сказала Наконец-то, придерживая свой большой живот, Иридас, правда, предложил устроить пышное празднование, но быстро забыл об этом, когда у жены начались схватки. Дайра родила прекрасного мальчика. А я, еще не говорила Тисару, но в нашей семье тоже ожидается пополнение. Похоже, еще одной пышной свадьбы все же не избежать. Конец книги читала Анастасия Маликова.